Правило 14. Маникюр. Ответьте себе на следующие вопросы. Вы обращаете внимание на маникюр окружающих? Если да, то во что вы вмещаетесь в первую очередь? Вы согласны с утверждением, что руки являются важной частью образа человека? Какими тремя прилагательными можно описать ваш маникюр? Ваш маникюр влияет на ваше эмоциональное состояние? Если да, то является источником радости или тревожности? Вы обращаетесь к мастеру ногтевого сервиса или делаете маникюр самостоятельно? Если обращаетесь к мастеру, вы довольны его работой? Как часто вы делаете маникюр? Вы находите время для регулярного ухода за своими руками? Проанализируйте свои ответы и сделайте выводы. Периодически к ним возвращайтесь. Уход за руками простой способ выглядеть безупречно. Ухаживать за руками регулярно, а не по случаю, рекомендуется и женщинам, и мужчинам. Ваши красивые руки с профессиональным маникюром не останутся незамеченными. Если человек тратит много усилий на остальные составляющие образа, но не уделяет внимания рукам, это явная ошибка. Неухоженная кожа рук и плохой маникюр создают негативное впечатление. Многие помнят Пушкинское: быть можно деянным человеком и думать о красоте ногтей. но понимает эту фразу по-разному как бы громко ни звучали слова о модных тенденциях декорирования ногтей и о заявлении, что офисный маникюр должен быть интересным, а не скучным, по-настоящему элегантно смотрится ногти, максимально приближенные к естественному виду, натуральные тона всегда выгодно оттеняют кожу или покрытые красным лаком. Важно правильно подобрать оттенок красного цвета. Но действительно, офис офису розни в консервативных сферах бизнеса и, например, фэшн-индустрии, ногти сотрудниц будут выглядеть по-разному. Но даже в банковской, формально консервативной сфере, вы увидите ни одну сотрудницу с различными модными рисунками на ногтях. Разумеется, если в компании нет строгих требований к таким деталям образа, каждая женщина вольна демонстрировать свой вкус или его отсутствие. Каким бы ни был офисный маникюр, он не предполагает длинных ногтей. Моя рекомендация: будьте элегантны и постарайтесь не сосредоточиться на дизайне, а найти мастера, который подчеркнёт природную форму ногтей так, чтобы от ваших рук никто не мог отвести взгляд. Основные рекомендации. Хороший маникюр считается обязательным для всех, мужчины не исключение. Еженедельно поддерживайте форму ногтей и качество покрытия. Маникюр без покрытия также допустим. Женщинам для создания нейтрального образа желательно выбрать варианты французского маникюра, воспользоваться красным или бесцветным лаком, пастельными оттенками. Это могут быть и модные тренды, уместные в деловой обстановке, например, бежевый или розовый минималистичный градиент. При нанесении покрытия избегайте светлых перламутровых тонов, так как они всегда визуально расширяют ногти и укорачивают пальцы. Длина ногтей не должна превышать 2-3 мм. Мужчинам рекомендуется наносить на ногти специальные масляные средства без запаха, а на руки питательный крем. Это один из важных этапов ухода за руками, поскольку кожа рук у мужчин часто бывает очень сухой. Практика. Купите подходящий вам крем для рук или запланируйте такую покупку, установив срок. Выбирайте лучший. Правильный уход за руками очень важен и пользуйтесь им ежедневно. Ищите хорошего мастера ногтевого сервиса до тех пор, пока не найдете. Если такого мастера пока нет, займитесь поиском уже сегодня. Запишитесь в салон на маникюр. Если решите заботиться о ногтях самостоятельно, купите кусачки высокого качества, пилочки для ногтей, апельсиновые палочки, а также необходимые средства для размягчения кутикулы, защитные покрытия, лаки и прочее, или запланируйте такие покупки, установив срок.